Пыль душила, пыль ослепляла, истолченная земля Фракии сделалась подобной мучному высеву больного зерна, горькому, черному, как ядовитый уголек с парыньи. Давно минул длинный день, лето повернуло на осень. Стояла сухая пора, на росе началась косавица хлебов, и туда летели души росичей. Зрелые поля Фракии догорали под копытами славянских лошадей. Шли знакомой дорогой, старой дорогой к подъему на планины. Посылали дни в догонку дням, бросая время, как изношенный постол. стопта Истоптана земля, нет жизни нигде, нигде. Возвращаясь к себе раньше росичей, уголичи подмели фракию. В пыльных остях, объеденной скотом травы, скалились галачелые остовы лошадей, быков, людей. Подобно опоздавшей кулиге саранчи, росичи со своим необозримым обозом доедали последние. Безжизненно стыли крепости, в которых прятались имперские когорты, ныне бедные духом, а потому и слабые телом. Росичам, обремененным заботой о сохранении уже взятого, не нужны были каменные клетки. Теперь росичи знали, как вынимать ромеев из стен. Камни не собой сильны, людьми... Окрепнув, Малх садился на смирную лошадь. Голуб рассказывал о пережитом с ильвинской острой издевкой. Индульф, желая проникнуть в смысл событий и не находя его. Для чего была прожита жизнь? Все, все, все, все, кто ушел с нами на теплые моря, искать невозможного, растаяли снегом на солнце. Мы были как семена, разбросанные в диком темном лесу. Творение, прекрасное в словах, прекрасное для глаз, не таково на деле. Ты помнишь ли, Ротибор, наши речи на острове? Нет того невозможного, о котором я мечтал. Нет, нет. Призрак был, туман над озером. И молчали, и думали, и заканчивал Индульф. Однако же изменился наш мир. Нечто совершено руками исчезнувших моих товарищей и моей. Что свершено, я не знаю. Аратибор рассказывал о великой войне со степью. С той поры князь Всеслав устроил рось, стал широк русский удел. Новая жизнь наша дышит без старого страха перед степными людьми. Сами мы вышли в степь. Не помню теперь, чего я хотел, не мог отвлечься от себя Индульф. И помню, я грезила невозможным. Была Византия, Палатей. Там я едва не стал палачом. И там. Но он ни с кем не мог говорить об амате, и продолжал о другом: Помню Италию, черную страну смерти. Помню себя в битвах без счета. Знаю, но не помню того Индульфа, кто на один миг встал рядом с твоей сильной юностью Ратибор. Думаю только, что был я тогда чист, бел, как рыба. А тебе, Малх! Скажу, что будто бы не было того молодого, который отвез тебя в челноке с хортицы острова. Я ли был? Я живу. Зачем? Павшая лошадь лежала плоская, узкогрудая, слабая, с уродливо вздутым брюхом. Дня не прошло, и осталась от борзой красавицы, волчья снеть. Ратибор говорил, — Много раз, как стрела в воздухе, повисал я со смертью на одном волоске. Побеждал и думал тогда только о себе, о своей удаче, о своей силе. Будто все жило и совершалось для меня одного. Склонив головы, росичи слушали, как если бы не походный их князь, а сами они рассказывали о себе. «Теперь, достигнув лет, я знаю», — продолжал Ратибор, — «я не бессмертен. Не для меня служили удачи мои, победы мои. Их я не возьму на погребальный костер, их не покроет могильный курган». Не передо мною, други-братья, отступала смерть. Над Днепром, на Ратиборовом дворе, растут два сына и дочь Анея по бабке. И старший сын уже сильный воин. «Так, други-братья, — продолжал Ратибор, — ныне я знаю, что живу, дабы служить опорой племени роду, языку нашему. Мы живем для рожденных от нас и для тех, кто родится от них. Я князь, я граница защита». Я камень в основании очага, как и все вы. «Твоя правда — моя правда», — подтверждал Малх. «Доживут росичи своей волей, своим разумом». «Остережемся же, Ромеев, у них Бог все вершит своим произволом. Поэтому и нет у них закона, но есть лишь зло. Правды нет у них. Будто бы, облегшись волей Бога, их базилевсы давят рамеев, Ромеи же лобзают медную пету». Базилевс прав перед ними, бог за него. Таковы ромеи, они опасны желанием во всей вселенной поставить своего бога и Базилевса. Слушали Малха, но не хотелось говорить о ромеях, не хотелось более думать об империи, душа стремилась на рось к Днепру. Трупик ребенка притаился за обочиной, сохшийся, жалкий, страшный. Дороги Фракии пахли тлением, Коршины, волки и шакалы отказались служить могильщиками. Скакали гонцы в Юстинианополь, в Византию. С именем Юстиниана Божественнейшего преданное войско изгоняет варваров со священной земли Святой Империи. В седле планин горбились развалины крепости Нови Юстинианы. Дожди смыли пепел, обнажив черные разводы смолистой копоти. Перевал опять плакал мелкой изморосью. Дождила и на спуске. Печальную встречу, печальный отпуск давала империя злым своим гостям. С поляны, где пало войско комаса Геракледа, звери дочисто убрали кости. Сотник Мал, навещая ромейку Анну, напевал русскую песенку. Я еду перелесками, да пташечки свистят, да песни песни звонкие в душе моей звенят.